Глава 29 Мир яви, в котором обычно встречались сонки Локус Болк, изменился. Раньше это была бесконечная равнина, уходящая в бесконечную даль. Сейчас же это была гористая местность, на которой довольно высоко располагалась длинная площадка. Своего наставника молодой человек обнаружил в середине этой площадки, медитирующего там. Казалось, он в первые секунды не обратил никакого внимания на появление своего подопечного и лишь спустя некоторое время почувствовал его присутствие, открыв глаза и встретив Сонга хмурым замечанием. «Давно ты не появлялся, парень!» Хоть тут время и течет по-иному, но даже так прошло уже много дней с момента нашей последней встречи. Чем ты был занят? «Мастер, я практиковался в одном из испытаний клана Фьерболк», ответил он и заметив, как дрогнули брови воплощения локуса спросил. «Вы можете рассказать, почему после достижения этапа Абсолюта решили остаться в нашем атолле?» Как я понял, все практики, преодолевшие границу божественности, стремятся покинуть свой дом, чтобы продолжить свое развитие. Хм... Локус Булк несколько мгновений размышлял над сказанным сонгом. «В действительности я хотел уйти». «Что это значит?» – не понял его молодой человек. «Ты сейчас видишь перед собой лишь просто воплощение». — сказал Локус Болк и тут же поднял руку, призывая своего ученика помолчать и не перебивать. «Мне недоступна большая часть информации с момента, как я сюда переместил свой слепок души, но могу сказать, что рассчитывал после решения всех проблем с оттолами призраков и святых отправиться за основателем. Жаль, что сделать это мне так и не удалось». Дело в том, что желание двигаться дальше в своем развитии практически неостановимо для всех практиков, перешагнувших божественность. Такова реальность. Практики начинают поиск своего дао. Если когда-нибудь ты и сам достигнешь этого этапа, то поймешь все сам. Я не стал говорить тебе об этом, когда мы затрагивали тему основателя Болк. «Очень многие, и я в том числе, все еще ждут его возвращения. Несмотря на то, что сам клан Болк уже очень давно перестал существовать, оставив после себя лишь бледные тени наследников с родословной...» «Да, мастер», — кивнул Сонг, — «я понимаю». «Ладно, не будем о грустном». Локус Болк встал, и в его руках появились парные клинки — «Давай продолжим наши тренировки, раз уж ты связан с оружием основателя, тебе так или иначе придется изучить боевое искусство парных мечей». Величайший мастер сделал несколько взмахов мечами и вокруг него тут же загудел воздух, искривляясь под действием духовной энергии мастера. Взмах, удар, взмах, удар, пируэт. Верхняя стойка правой руки, нижняя стойка левой. Удар! Мир содрогнулся от силы локус-болга. Местонахождение схрона драконов располагалось в центральных мирах и даже с максимальной своей скоростью. Фрисоулу в любом случае требовалась не одна неделя, чтобы добраться до него. К тому же это оказалась территория божественного клана, самого закрытого и сильного клана человеческого атолла влияния. И как ни крути, перемещаться по контролируемому им космосу следовало как можно осторожнее. Таким образом, воспользовавшись полученной возможностью, Сонг полностью погрузился в свои тренировки и практику «Внутри кольца». Лишь иногда он оказывался атакован бурей по имени Синфен и соглашался на то, чтобы немного развеяться с ней и пропустить по стаканчику духовного вина. Это всегда выливалось в самые настоящие попойки, после которых молодому человеку приходилось использовать собственную духовную энергию, чтобы нормально восстановиться и вернуться к режиму. К слову о Синфен. Девушка окончательно пришла в себя и развела бурную деятельность, занимаясь практикой боевых искусств вместе с лучшими наставниками на корабле и даже каким-то образом умудрилась договориться с истинным драконом, который позволил ей участвовать в тренировках Саэтоны. Конечно, многие практики истинных драконов оказались малополезны человеку, но вот мудрость дракона и его выдающиеся знания о человеческих техниках оказались крайне полезны для Синфен, особенно после того, что ей довелось пережить и вмешательство в развитие дьявольской советницы – Из-за этого текущее развитие Син находилось даже выше, чем у Сонга и находилось на этапе вечного предела. Еще одним примечательным событием, которое произошло с Сонгом, стало открытие целого крыла Дворца Карманного Мира после взятия среднего этапа совершенства. Само крыло разделялось на два огромных зала внутри одного из них находились ровные ряды артефактов фирболк – оружие, защитные амулеты, доспехи и вспомогательные инструменты по типу создателя тоннелей клановой, который когда-то давно в туманном архипелаге закрытого мира позволил Сонгу с товарищами вырваться из ловушки. Теперь вопрос экипировки людей перестал стоять так остро. Тех артефактов, которые он когда-то получил в схроне дьяволов, уже стало не хватать. Стремительно разрастающийся город съедал огромное количество разных ресурсов для своего поддержания и развития. И большой вопрос, когда же дело дойдет до самообеспечения? Что же касается второго зала, то в нем Сонг обнаружил огромную библиотеку рецептов. Свитковый книг, связанных с самыми различными прикладными сферами – кузнечное дело, начертание, алхимия и создание артефактов, а также многое другое. Сонг ради интереса заглянул в некоторые свитки по начертанию и с удивлением выдохнул. Это был очень высокий уровень мастерства. Эта библиотека – могла впечатлить даже самого талантливого мастера высших земель. Можно сказать, наряду со свитками навыков и техник, полученных им при обнаружении схрона дьявольского клана, это была самая большая удача. Любой город с мастерами, способными воплотить в реальность собранные здесь знания, мог стать настоящим центром торговли целого района Атолла. Осталось только вернуться домой и передать эти свитки нужным мастерам. Помимо практики парных клинков, Сонг решил вернуться к практике концепции времени в комнате с песочными часами, а также днями и ночами сражался с сильнейшими отражениями мастеров – Внутри дворца, пытаясь понять наставление Локус Болга, уже на практике. Дни пролетали за днями. Стремительной круговертью они проносились мимо него, из-за чего он потерял всякие счеты. Тем более практика с песочными часами позволяла Сонгу растягивать законы времени как ему угодно. При этом молодой человек не забыл о других изучаемых им концепциях. Используя имеющиеся у него камни, он продолжал изучать концепцию огня, а также практиковался в законах кармы. В один из дней к сонгу подошел истинный дракон, отвлекая его от утренней медитации. «Вот кольцо!» – протянул он молодому человеку пространственный артефакт. «Я немного поспешил, когда говорил о дне». Метка души оказалась очень прочной, пришлось потратить чуть больше времени на ее уничтожение. «Я благодарю старшего!» — Сонг слегка поклонился, отдавая должное истинному дракону. «Ваша помощь неоценима!» Приняв кольцо, он сразу заглянул внутрь кольца своим восприятием и не удержался от удивленного вдоха. «Да, бывший хозяин этого кольца оказался не промах. Собрать столько ресурсов, находясь в третьей сортной секте, дорогого стоит». С усмешкой согласился с сонгом мужчина. «У него даже завалялись некоторые редкие древние свитки навыков и техник, о которых я лишь слышал». Сонг слушал дракона полухо, обшаривая карманное пространство кольца. Он искал тот самый свиток, о котором говорил глава. Из-за того, что кроме самого факта его существования о нем больше не было ничего известно, ему приходилось обшаривать своим восприятием все доступные свитки и книги. В какой-то момент молодому человеку уже начало казаться, что глава отделения солгал, чтобы хоть как-то попытаться выторговать себе жизнь, но все обошлось. Нужный свиток нашелся на самом дне небрежно сваленной кучи у самого края карманного пространства, и в отличие от тубусов с навыками и техниками, этот свиток лежал смятый без какой-либо защиты. Сунгу стало понятно такое небрежное отношение лишь когда он вытащил находку из кольца. Смятый в нескольких местах папирус, даже не защищенный какой-то энергией или силой, он представлял собой защищенный невероятно сильной духовной печатью, вскрыть которую в теории не смог бы даже практик этапа божества – Об этом же с полной уверенностью заявил истинный дракон, стоило ему лишь взглянуть на свиток. «Какая знакомая энергия!» — мелькнула мысль в голове Сонга, стоило ему лишь прикоснуться к папирусу. Это совершенно точно была сила родословной эфир Болг. Он попытался ввести в свиток свою силу, используя силу крови Болг, которая текла в нем, Но, вопреки его ожиданиям, ничего не произошло. Свиток оказался безмолвен. «Думаю, здесь не все так просто, парень», сказал ему истинный дракон, ощутив попытку открытия печати. «Думаю, здесь требуется что-то еще, не только родословная Фереболк». «У вас есть какие-то предположения, старший?» «Трудно сказать», — пожал плечами мужчина. «Скорее всего, здесь должно быть сразу несколько ключей. Минимум два, я бы сказал. Подумай, кто был владельцем этого свитка и какие ключи он мог использовать?» «Какие ключи мог использовать основатель Болк? Это не самый простой вопрос». «Ну, у тебя достаточно времени, чтобы подумать над этим», – пожал плечами истинный дракон. Наконец, спустя несколько недель Фрисул достиг территории Божественного Клана, и здесь уже Сонгу с сопровождающими его людьми пришлось пересесть на яхту, чтобы не вызвать лишних подозрений у представителей Божественного Клана. Как минимум, никто из них не поймет появление тяжелого духовного корабля на своих территориях. Потому и было решено оставить Фрисол в одной из безлюдных космических систем, соседствующих с мирами божественного клана. Со слов истинного дракона, нужная им система, где находился схрон, располагалась в какой-то паре дней пути от места, где они оставили корабль. «Когда будем лететь через систему божеств, отвечать на их вызовы буду я», – безапелляционным тоном сказал истинный дракон. «Они уважают только силу, и практики этапа божества – это те немногие, кого они не станут принуждать к досмотру. При условии, если их устроит мое объяснение причины нашего визита, конечно, это я беру на себя». как и ответственность за всю эту экспедицию. Хорошо, кивнул Сонг, мы рассчитываем на вас, мастер.